И так может быть. Техногенная цивилизация развивалась в полном соответствии с логикой индивидуального и общего развития автоматов высшей формации. Все подчинялось единому и стройному расписанию, обработанному по оптимальной программе бесконечного прогресса. Не затухал ритм производства ни днем, ни ночью, Роботам не были знакомы усталость, не нужны были дома отдыха, курорты, санатории, кино, театры, стадионы, дома и квартиры. Цивилизация роботов шла вперед, пока не возник вопрос, зачем все это? Армия роботов не знала своего предназначения, их становилось все больше и больше, ломались они все реже и реже. Роботы и их производство постоянно совершенствовались. Их стало много, а на планете стало тесно. Совет высших роботов решил обшарить космос. Нужны медь, железо, серебро и золото, и другие металлы. Планета оскудела. А пока бездушные разведчики шныряли по бесконечным уголкам Вселенной. Роботы перестроились. Производство достигало определенного числа автоматов и затихало, дожидаясь поломки или истечения времени активного существования того или иного робота. Все шло в соответствии со строгой очередью. Но вопрос «зачем?» становился все актуальнее. Автоматы везли руду, металлы, дерево с других планет, везли и информацию о самой планете. И вот однажды автоматы привезли только рассказ о новой планете. А руды и металлов не оказалось в грузовых отсеках посланцев. Как доложили автоматы, планету населяют какие-то живые существа. Они уже почти все растратили сами и сами ищут ресурсы. Автоматы еле унесли ноги, чтобы скрыть координаты своей планеты. Эти существа агрессивны и тщательно охраняют свои запасы. Двух роботов они поймали и тут же переплавили на составляющие металлы. Это была первая потеря цивилизации железных. Автоматы привезли обширную информацию о планете для оправдания пустоты в контейнерах. Роботы тоже любили отчетность. Все автоматы подключились к каналам восприятия информации. Все должны знать о методах охраны ископаемых на других планетах, тем более с этим столкнулись впервые. Одна картина возникала за другой. Вид планеты с космических высот, много зелени, горы, города, поля, леса. Но вот разрывы бомб и снарядов, вот тонет огромный корабль, горит море. Из рваного борта танкера, как из раны, течет черная кровь нефть. Тонут люди. С искаженными от ненависти лицами люди кидаются на других со штыками наперевес. Пулеметные очереди косят толпы людей. Они падают в крови с болью на лице и криками проклятий и боли. Вот обрушился с неба самолет. Летят ракеты, разбрасывая смерть по всей планете. А вот счастливые люди улыбаются, смеются, рожают детей, веселятся, танцуют, поют. Вот человек, похожий на бочку, пожирает под топот и улюлюканье толпы гору мяса, а рядом стоит маленький человек, скелет с вздувшимся животом и безумными глазами, полными слез и голода. Огромные волны сметают города, смерчи уносят в небо хижины, вулканы, выплевывающие раскаленную лаву, сжигают все живое. И опять... Люди что-то строят, что-то копают, куда-то идут. Казалось, что это сущий ад, сумасшедшая преисподняя, лишенная всякой логики и здравого смысла. Этого автоматы понять не могли. Раскаленные до красна провода переполненные ячейки памяти задымились и вспыхнули ярким пламенем. Произошло самое нелогичное в общей цепи логического прогресса цивилизации автоматов. Она перестала существовать. И только люди Земли придумали своим автоматам защиту от короткого замыкания.